Глава 41. Месть. Весь отдых я тренировала силу воли и не включала телефон. Безусловно, я волновалась и скучала по Фрейе Первой, и мне очень хотелось узнать, как она там. Но меня останавливало то, что, включив его, я найду там сто гневных сообщений от Виктории и ни одного от моего любимого мужчины. Поэтому, как только мы приземлились в Москве, я достала телефон и, с надеждой, что Влад мне что-нибудь написал, включила его. Но, увы и ах. От него не было ни единого звонка и ни одного сообщения. Зато, как я и предполагала, на дисплее высветились бесконечные звонки и сообщения от Вики. Было несколько сообщений от Радмила. Они были лаконичны. У нас все хорошо, Фре в порядке. Это была основная их тема. Я выдохнула, что хоть кошка на месте. Спасибо большое за кошку, я уже в Москве, написала я Радмилу. Тут же он мне перезвонил. Феня, привет! кричал он в трубку радостным голосом. Я все сделал, как ты сказала. Зашел в зал игральных автоматов, купил жетон отдал его совсем молодому парнишке, и он тут же на него выиграл кучу денег. Тяга к игре у меня совсем пропала, как корова языком слезнула, представляешь? Я очень рада, что у нас получилось. В этом и твоя большая заслуга. Ты молодец. Давай я приеду за тобой в аэропорт и... Никакого «и». Оборвала я его. Ты попросил меня о помощи, я тебе помогла. Я попросила тебя, ты мне помог. Дальше наши пути расходятся. Железным тоном отрезала я. Понятно. Тогда я завезу тебе ключи от квартиры. Хорошо. И еще раз спасибо, что заботился о Фрее. За Федей и мальчиками приехал друг. Они довезли меня до дома. Сестренка, не могу смотреть, как ты переживаешь», сказал он мне, доставая мой чемодан из багажника. «Позвони ему сама». Мне Вика не разрешила. Говорит, что во всем нужна продуманная стратегия, а в отношениях с мужчинами тем более. Возможно. Только вы со своими стратегиями усложняете себе жизнь и проходите мимо своего счастья зачастую. Виной всему расхожее мнение про девичью гордость. Я так считаю. Любишь человека — борись за него. Хочешь — позвони. Не любишь — не борись. Не хочешь — не звони. И это тоже будет стратегия. Подумаешь, поссорились. Это эмоции. Сейчас уже все утихло. Время ведь прошло. Может, он сам сидит и ждет, что ты ему позвонишь. Ты так думаешь. Но я боюсь ему теперь звонить. Знаешь выражение? Золото лежит на дне реки, но его никто не видит. Это же можно сказать и о конфликтах между людьми. «Ссоры не должны пугать. В этом случае чувство страха может увести по ложному пути». Он поцеловал меня и крепко обнял. все таки прекрасный у меня брат», — обнимая его в ответ, подумала я. Но вслух не сказала, чтобы не загордился. Как только отъехала машина, я не стала больше раздумывать, а сразу набрала Владу. «Фенечка, дорогая, как я рад тебя слышать!» Как ни в чем не бывало, приветствовал меня он. Услышав его веселый и такой родной голос, я тут же успокоилась. «Владик, я прилетела. Как ты поживаешь?» «У меня такие новости, ты не поверишь. Вот ей-богу, не поверишь!» Я начала опять заметно волноваться. «Новости какого толка? Хорошие, надеюсь?» «Это как посмотреть». Нет ничего определенно хорошего или определенно плохого. Интриган, ты рассказывать-то будешь? Непременно. Что ты делаешь вечером? Свободно. Я заеду за тобой. Поедем ужинать, и там все расскажу. Диктуй адрес. Продиктовав ему адрес, я подхватила чемодан, словно пушинку, и почти в припрыжку побежала домой. Дома меня ждал очередной сюрприз. Я точно помню, что в день моего отъезда я оставляла в квартире не то чтобы классический бардак, но уж точно не идеальный порядок. Сейчас же моя квартира выглядела безукоризненно. Навстречу мне вышла Фрея. Я схватила ее на руки и крепко прижала к груди, но что-то острое кольнуло меня. Я отстранила кошку и увидела на ней ошейник. «Фреюшка, что это на тебе?» Я с интересом рассматривала странное приспособление, пытаясь понять, для чего оно. Это был пластиковый ошейник, желтого цвета, с микрофоном и динамиком. Я попыталась снять его, но Фрея выскользнула из моих рук и молниеносно скрылась под диваном. «Гляжу, он тебе нравится», — проговорила я ей вслед, вкатила чемодан в комнату и прошла на кухню. Там царили чистота и порядок. Мне показалось, что в кухне стало даже светлее. Очень хотелось есть и пить. С маленькой таликой надежды, что в холодильнике может заваляться кусочек сыра или еще чего-нибудь, я открыла дверцу. Сюрпризы продолжались. Он был забит, как говорится, под завязку. Таким количеством продуктов я могла бы накормить не одну партию гостей. «Нет, ну как старается, мужик?» «И убрался, и продуктов натаскал», — думала я, делая себе аппетитный бутерброд. На подоконнике я увидела целый арсенал лакомств для кошек. «Фрея, ну выходи, девочка моя», — позвала я. «Угощу тебя вкусняшками». Из комнаты раздалось одиночное мяу. Я налила кофе и откусила бутерброд со свежайшей бужениной. Из комнаты опять донеслось мяуканье. «Если хочешь кушать, иди сюда», — обратилась я к кошке. «Почему ты спряталась?» Телефон в кармане зазвонил, и на экране высветилось имя Радмила. «Алло», — ответила я. «Радмил, не стоило так для меня стараться, но мне очень-очень приятно». «Не благодари, Фень. Лучше подумай, как будешь заглаживать свою вину перед Фрейей. Какую вину? Я вот ее кушать зову. А она только что обозвала тебя нецензурным словом и послала тебя с твоим предложением куда подальше. С чего ты взял? Ошейник на ней видела? Как раз хотела у тебя про него спросить. Это зачем? Это приспособление для общения с кошками. Последняя разработка. Переводчик с кошачьего. Да ты что? Грандиозная придумка. Восхитилась я. Как раз перед отъездом думала об этом. И как он работает? Он передает издаваемые кошкой звуки мне на мобильный телефон. Специальное приложение анализирует и переводит звуки на человеческий язык. Поэтому я во время твоего отсутствия все знал. Что именно? Мне приходили сообщения от Фреи. Какая-то фантастика. Невольно задумаешься, зачем в нашем мире нужна магия, эзотерика, обряды и ритуалы, когда научный прогресс дошел до таких чудес. Никакая колода карт Таро не скажет тебе, что хочет кошка. И что же она тебе говорила? В основном, где еда, убери лоток, мне скучно, хочу играть и что там. По мере его рассказа я удивлялась все больше. Но главная ее фраза, которая приходила мне почти каждый час, — «Где все?» Бедная. Она скучала. Я знала это, но не полететь к маме на свадьбу тоже не могла. Начала я оправдываться то ли перед Радмилом, то ли перед Фреей, то ли перед самой собой. Я приезжал к ней каждый день, но она действительно скучала по тебе. Еще раз спасибо, Радмил, тебе большое за все. И я очень рада, что у меня получилось помочь тебе. Надеюсь, это зло никогда больше не вернется в твою жизнь». Фрея появилась на пороге и опять пару раз мяукнула. «Что она сказала?» Тут же поинтересовалась я. «Минуту у меня загружается. Давай сосиску». «Почему сосиску?» «Она никогда не ела сосиски. Я ей не давала, только корм. Да и сосисок у меня нет». Растерялась я. «Сосиски на второй полке. Я один раз дал, ей понравилось. Теперь постоянно их требует. Говорит, гони мужик сосиску, а то буду ссать мимо лотка». «Правда? Она тебе угрожает?» «Скорее, это шантаж». Ее надо варить», — уточнила я, доставая сосиски. «Сырые жрет за милую душу». «А что она еще любит?» когда брюшко гладят, и непременно не рукой. «А чем?» «Специальной щеточкой. Я купила она в прихожей на второй полке справа в шкафу». «Поняла. Буду чесать». На моих глазах сосиска в мгновение ока исчезла из миски. «Вот это скорость, Радмил. Была сосиска и нет сосиски?» «Сейчас еще попросит». «И точно». Фрея села напротив меня и два раза выразительно миукнула. «Говорит, что не отказалась бы от добавки», прокомментировал из телефона Радмил. «Давать?» «Конечно. Тебе же надо вину перед ней заглаживать. Фень, я побежал, у меня через полчаса плановая операция». «А как же я и Фрея?» «Не понял, что, как вы?» «Как я пойму, что она говорит? СМСки тебе же приходят». «Мне тогда нужно приехать, перенастроить ошейник и приложение тебе установить». «Конечно, когда?» «Вечером». «Вечером я не могу, у меня важная встреча». На этих словах Фрей оторвалась от процесса поедания сосиски и жалобно мяукнула. «Что?» — обратилась я к Радмилу. «Какая еще важная встреча? Важнее меня?» — Перевел он. Я задумалась... Перед глазами плавал образ Владислава. Давай завтра. Я сама приеду, когда скажешь и куда скажешь. Идет, приезжай в отделение после обхода и сделаем все. Буду, пообещала я и отключилась. Завтра, Фрей, завтра. Сегодня, Владислав. Все у нас с тобой будет хорошо. В ответ она замяукала без остановки. Интересно, что сейчас там читает Радмил? Так он всю информацию знать будет. Надо срочно на меня оформлять контакт. Я открыла чемодан. Разбирать его не было настроения. Забрала туалетные принадлежности и удалилась в ванную. Настроение было великолепное. Я жила предвкушением встречи. Включила музыку и погрузилась в ванну. Божечки мои! И это называется, все у нас будет хорошо? Завопила я на всю квартиру, когда вышла из ванной. Квартира была в полном разгроме. Меня мать убьет, была первая мысль. Вторая не убьет, она вряд ли вернется в свою халупу из роскошного дома на берегу океана. Выходи, я не буду ругаться. Но Фрейя не спешила показываться мне на глаза. Я растерялась, оценивая размеры бедствия. Присев на краешек дивана, огляделась. Все, что стояло на столе и полках, было скинуто на пол и разбито. На тюле, который мама купила недавно, сокрушаясь его дорогой цене, зияла огромная дырень. Даже плафон бра над диваном она умудрилась как-то кокнуть. А вот лампа Людовика осталась цела и невредима. «Я понимаю, что ты это сделала не на пустом месте», — сказала я как можно громче, так как Фрей не выходила из своего укрытия. «Виновата, знаю. Но чтоб уж так жестоко мне отомстить, не ожидала от тебя». «Мяу!» — все из-под того же дивана подала голос кошка. Посчитав, сколько времени прошло с момента нашего с Радмилом разговора, я не стала ему звонить. Скорее всего, он был до сих пор на операции. Тогда я взяла совок, веник, тряпки и принялась убирать. В момент уборки я обнаружила еще какашки на спинке дивана и большую лужу в углу. Закончив с уборкой, я позвонила Радмилу. Как только он взял трубку, я спросила, что произошло. С одной стороны, я продолжала испытывать некий скепсис по поводу этого волшебного чудоустройства, Как интересно проверить, что ошейник переводит верно. Осложнение и, как всегда, непредвиденное, острая сосудистая недостаточность, коллапс называется. Коллапс это у меня. Она перевернула весь дом вверх дном, нагадила на диван, порвала дорогущие новые шторы. Ты, Афрея? Сейчас почитаю, что пришло. Я терпеливо ждала. Теперь я довольна. И вот теперь действительно все хорошо. Она так думает. Ага. Жуть. Спроси у нее теперь она тебя простила? Я села на колени, заглянула под диван. Там светились два зеленых глаза. Фрейшка, ты простила меня. Не будешь мне больше гадить, то есть мстить? Фрея молчала. Не отвечает, молчит, доложила я Радмилу. А я ее еще сосисками угощала. Думает, значит, решает, предположил он. А мысли ошейник еще не может читать. Оставь ее в покое. Она под диван забилась. Да. У нее стресс. Это у меня стресс. Помиритесь, уверен. До завтра мне надо идти к пациенту. Хорошо, Фрея. Обратилась я под диван после того, как отключила звонок. «Обижайся сколько хочешь, а я буду собираться на свидание к Владу».